Необычайный пленник. Зурита распилил кандалы, связывавшие руки их ихтиандра, дал ему новый костюм и разрешил захватить с собой спрятанные в песке перчатки и очки. Но как только юноша зашел на палубу Медузы, по приказанию Зурита его схватили индейцы и посадили в трюм. У на айреса Зурита сделал короткую остановку, чтобы запастись провиантом, он повидался с Бальтазаром, похвалился своей удачей и поплыл дальше вдоль берега по направлению Крио-де-Жанейро. Он предполагал обогнуть восточный берег Южной Америки и начать поиски жемчуга в Карибском море. Гутейре он поместил в капитанской каюте. Зурита уверяла ее, что Ихтиандра он отпустил на волю в заливе Рио-де-Ла-Плата. Но эта ложь скоро открылась. Вечером Гутьера услыхала крики и стоны, долетавшие из трюма. Она узнала голос Ихтиандра. Зурита в это время был на верхней палубе. Гутьера пыталась выйти из каюты, но дверь оказалась на запоре. Гутера начала стучать кулаками, никто не отзывался на ее крик. Зурита, услышав крики Ихтиандра, крепко выругался, спустился с капитанского мостика и сошел в трюм вместе с индейцем-матросом. В трюме было необычайно душно и темно. — Чего ты кричишь? — грубо спросил Зурита. — Я я задыхаюсь, — услышал он голос их Ихтиандра. — Я не могу жить без воды, здесь такая духота. Отпустите меня в море, я не проживу ночи. Зурита захлопнул люк в трюм и вышел на палубу. Как бы в самом деле он не задохнулся, озабоченно подумал Зурита. Смерть Ихтиандра была ему совсем невыгодна. По приказу Зуриты в трюм принесли бочку, и матросы натаскали воды. «Вот тебе ванна», — сказал Зурита, обращаясь к Ихтиандру, — «плавай. А завтра утром я отпущу тебя в море». Ихтиандр поспешно погрузился в бочку. Стоявшие в дверях индейцы-матросы с недоумением смотрели на это купание. Они еще не знали, что узник Медузы — морской дьявол. «Отправляйтесь на палубу!» — прикрикнул на них Зурита. В бочке нельзя было плавать, нельзя было даже выпрямиться во весь рост. Ихтиандру пришлось скорчиться, чтобы окунуться. В этой бочке когда-то хранились запасы солонины. Вода быстро пропиталась этим запахом, и Ихтиандр чувствовал себя немногим лучше, чем в духоте трюма. Над морем в это время дул свежий юго-восточный ветер, унося шхуну все дальше на север. Зурита долго стоял на капитанском мостике и только под утро явился в каюту. Он предполагал, что жена его давно спит, но она сидела на стуле возле узенького столика, положив голову на руки. При его входе Гутера поднялась, и при слабом свете догоравшей лампы, привешенной к потолку, Зурита увидел ее побледневшее нахмуренное лицо. — Вы обманули меня, — глухо сказала она. Под гневным взглядом жены Зурита чувствовал себя не очень хорошо, и, чтобы прикрыть невольное смущение, принял непринужденный вид, закрутил свои усы и шутливо ответил. «Ехтиандр предпочел остаться на медузе, чтобы быть ближе к вам». «Вы лжете! Вы мерзкий, гадкий человек! Я ненавижу вас!» Гутера вдруг выхватила большой нож, висевший на стене, и замахнулась на Зуриту. «Ого!» — проговорил Зурита. Он быстро схватил Гутера за руку и сжал так сильно, что Гутера выронила нож. Зурито ногой вышвырнул нож из каюты, отпустил руку жены и сказал «Вот так-то лучше! Вы очень взволнованы! Выпейте стакан воды!» И он ушел из каюты, щелкнув ключом, и поднялся на верхнюю палубу. Восток уже розовел, а легкие облака, освещенные скрытым за горизонтом солнцем, казались пламенными языками. Утренний ветер, соленый и свежий, надувал паруса. Над морем летали чайки, зорко высматривающие рыб, призвящихся на поверхности. Уже взошло солнце. Зурита все еще ходил по палубе, заложив руки за спину. «Ничего, справлюсь как-нибудь», — сказал он, думая о Гутиере. Обратившись к матросам, он громко отдал команду убрать паруса. Медуза, покачиваясь на волнах, стояла на якоре. «Принесите мне цепь и приведите человека из трюма», — распорядился Зурита. Он хотел как можно скорее испытать Ихтиандра, как ловца жемчуга. «Кстати, он освежится в море», — подумал он. Конвоируемый двумя индейцами появился Ихтиандр. Он выглядел утомленным. Ихтиандр осмотрелся по сторонам. Он стоял возле бизань-мачты, всего несколько шагов отделяло его от борта. Вдруг Ихтиандр рванулся вперед, добежал до борта и уже пригнулся для прыжка, но в этот момент тяжелый кулак Зуриты опустился ему на голову. Юноша упал на палубу без сознания. «Не надо спешить!» — нравучительно сказал Зурита. Послышался лязг железа. Матрос подал Зурите длинную тонкую цепь, заканчивавшуюся железным обручем. Зурита опоясал этим обручем лежавшего без сознания юношу, замкнул пояс на замок и, обратившись к матросам, сказал «Теперь лейте ему на голову воду». Вскоре юноша пришел в себя и с недоумением посмотрел на цепь, который был прикован. «Так ты не сбежишь от меня», — пояснил Зурита. «Я отпущу тебя в море. Ты будешь искать мне жемчужные раковины. Чем больше жемчуга ты найдешь, тем дольше ты будешь оставаться в море. Если же ты не станешь добывать мне жемчужные раковины, то я запру тебя в трюме, и ты будешь сидеть в бочке, понял? Согласен?» Ихтиандр кивнул головой. Он был готов добыть для Зуриты все сокровища мира, только бы скорее погрузиться в чистую морскую воду. Зурита, их теандр на цепи и матросы подошли к борту шхуны. Каюта Гутьера находилась на другой стороне шхуны. Зурита не хотел, чтобы она видела их теандра, прикованным к цепи.